Глава пятнадцатая. «Невеста?» — невольно вырвалась у меня. Информация оказалась настолько внезапной, что слова сами слетели с моего языка. «Так у Артура оказывается новый брак на носу?» «Юля, я занят», — обратился бывший муж горничной, пропустив мой вопрос мимо ушей. «Передай». Прислуга на прощание бросила стремительный взгляд на меня и скрылась за дверьми чайной комнаты. «Эти две вещи как-нибудь связаны?» В моем голосе воли неволей прорезалась сталь, и Артур это заметил, приподнял темную бровь. Твоё желание отобрать у меня сына, и твоя будущая свадьба», — пояснила я, прислушиваясь к своим ощущениям. Новость о его скором браке немного выбила меня из реальности. За последние годы об Арханове в светской хронике много слухов ходило. За такими новостями я не следила, но он слишком заметная фигура в бизнесе, слишком уж на слуху. Поэтому время от времени какие-то обрывки новостей, хотелось мне того или нет, долетали и до меня. Его считали закоренелым холостяком, и женщин он менял как перчатки. Первое время, когда в материалах язвили о том, что таким его сделал первый неудавшийся брак, все внутри буквально кровоточило. Потом научилась вообще внимание на эту желтушность не обращать. И вот как все обернулось. Теперь я стою лицом к лицу с фактом о женитьбе бывшего мужа. Может, и это в своем роде карма. — Знать бы, какой мне из нее следовало извечь бесценный урок! — Ни о какой свадьбе я не объявлял. Артур окинул мрачным взглядом комнату, явно раздосадованной тем, что разговор приобрел такой неожиданный поворот. — И нет, никакого отношения это... Договорить ему помешала с неожиданной силой распахнувшаяся дверь. В чайную комнату вторглась высокая фигуристая красотка. Ей хватило всего пары секунд, чтобы оценить ситуацию, и не хватило ни грамма воспитанности, чтобы со мной поздороваться. «Привет!» – она смотрела на Артура с вопросом во взгляде. «А с каких пор мы общаемся через прислугу?» Барханов приподнял брови. «Ирина, я же попросил передать, что занят». «Нет, это я поняла», – с усмешкой ответила та, кто была, по всей видимости, Ириной. «Но у тебя не сверхважный брифинг, не общение с партнерами из-за рубежа». Это даже не заседание совета директоров. Я просто пытаюсь понять, в чем же тогда важность этого разговора, раз ты не пожелал ни на минутку отвлечься, а отослал прислугу попросить меня подождать. — А ты куда-то спешишь? — Представь себе, — сплеснула руками она. — Через полтора часа у меня благотворительный вечер. Опаздывать нежелательно. Я примчалась сюда провести с тобой хоть какие-то полчаса, а тут... И она обернулась, наконец, смерив меня пренебрежительным взглядом. «Какое-то сверхважное совещание! Это кто?» И тут в её зелёных глазах зажглось понимание. «А, -а, -а, -а, а протянула Ирина. «Так это и есть твоя бывшая? Ребёночка привезла?» Я стояла столбом, отнимев от подобного бесцеремонного обращения. «Добрый вечер!» — услышала я собственный голос. И звучал он сейчас как будто издалека. «А вы и есть невеста?» «Ирина, выйди!» приказал Барханов тоном, не терпящим возражений. Она оторвала пристальный взгляд от меня и снова обратила его на своего суженого. «Артур, я тебе не домашний питомец, не собачка комнатная, чтобы вышвыривать меня за дверь, когда тебе заблагорассудится». Комнатные собачки обычно приучены вести себя подобающе. Голос Барханова наливался недовольством. «Если, конечно, хозяин ответственно подходит к их воспитанию». Красиво подведенные глаза округлились. Ты намекаешь? Я не намекаю, процедил Барханов. Выйди и закрой за собой дверь. Позже поговорим. А если я не успею, поезжай на свой благотворительный ужин. Да о чем с ней говорить, вызверилась серина Забирай своего отпрыска и гони ее отсюда в шей Зачем ты с ней церемонишься? Я считаю, ай! Артур стремительно преодолел разделявшее их расстояние и, схватив свою невесту под локоть, поволок ее к двери. Какой бы рослой ни казалась Ирина, но даже на каблуках не могла тягаться с ним ни в росте, ни уж тем более в комплекции. Она что-то еще верещала, но он вытолкал ее из комнаты и, на ходу дав какие-то распоряжения подскотившему к нему охраннику, продолжил свой путь с вырывавшейся невестой в охапке. «Долго стоять в полной растерянности мне не пришлось». Тот самый охранник, на которого я старалась не глазеть, пока он шагал сюда уверенным шагом, появился на пороге чайной комнаты и пробасил «Идемте со мной. Артур Анатольевич распорядился отвезти вас в гостевую комнату. Он скоро вернется». «Это был бы идеальный момент для попытки побега. Вы вот только бежать в одиночку, я не собиралась. Мне нужно срочно увидеться с сыном».